Глава вторая. Колючий сухой ветер гонял серую пыль по пустынной улице. Прохожие, едва завидев тоню, спешили улизнуть из ее поля зрения. Слухи в вобливенно распространяются со сверхскоростью. К званию недомага добавилось еще и прозвище ведьмы. Говорят, в масквере ведьмами называют стихийниц, которые не обучились в академии усмирять свою силу. Их отлавливают и отсылают такие дали, по сравнению с которыми даже их маленький поселок показался бы раем. Тоня вздохнула и упрямо сжала челюсти. Решительным шагом она направилась к цилиндрической будке, на облезшей стене которой висела табличка. Полустертые буквы сообщали, что именно здесь можно купить билеты на автобус до Максвера. Тоня торопливо сунула купюру в полукруглое окошко. Глаза кассирши при виде тысячи стали больше ее очков на носу. «Сколько билетов?» – истерично звизнула она, и Тоня невольно отшатнулась, ощутив ее смрадное дыхание. «Два!» – ответил за нее низкий и противный голос. «Туда и обратно!» Тоня возмущенно зашипела и обернулась к нахалу, но увидела лишь обшарпанную стену автовокзала. Ощутив несильный тычок в живот, она опустила глаза на карлика, который стоял у ее ног. «Гера!» Невольно вскрикнула она и отшатнулась. Лицо хозяина веселого карлика некрасиво сморщилось, а брови сошлись на переносице. Он скрестил на груди свои непропорционально маленькие ручки, а его короткая ступня в детском ботинке нервно постукивала по булыжной мостовой. «Бежать надумала!» – с угрозой в голосе произнес он. «Да я тебе все волосы повыдергиваю!» Тоня уже справилась с первым испугом и выпрямилась. Руки ее уперлись в бока. «Сначала допрыгни!» — с вызовом в голосе ответила она. карлик вдруг мягко усмехнулся, и Тоня невольно расплылась в улыбке. Веселым Карлих никогда не был, но был чудовищно хитер и мог добиться чего угодно. Почти. Тоня приготовилась к обороне. Гера молитвенно сложил ладони, а густые брови поднялись домиком. «Бросаешь меня!» — тоскливо взвыл он. «И как я без тебя выживу?» Кто мне поможет все восстановить? Вип-зал сгорел дотла. Стульев сломано десятка два. Бутылок побили. Тоня невольно отвернулась, чтобы не видеть его круглых голубых глаз, которые выражали глубокую печаль. Вот только не надо своего фирменного взгляда. Резко прервала она стоны Геры. Не сработает. «Найми себе новую дурочку, которая будет за копейки терпеть унижение от пьянчуг, домахать да молотком, пытаясь восстановить развалившуюся от старости мебель. Я тебе больше не рабыня». Маленький нос Геры сморщился, отчего карлик стал похож на жалкого пса. Ладошки его вцепились в руки Тони, и он простонал голосом умирающего. «Ты действительно уезжаешь». Тоня невольно рассмеялась его актерству. Но улыбка ее тут же растаяла, и Тоня невольно вздохнула. «Я действительно уезжаю», — серьезно кивнула она. Лицо еры мгновенно разгладилось. Неземная печаль покинула его голубые глаза, а губы его деловито сжались. Он засунул руки в карманы и проговорил. «Тогда делись!» Тоня вздрогнула, и ее руки нервно сцепились в холчевую сумку. «Чем это?» Карли хмыкнул и, хитро сощурившись, внимательно посмотрел Тони в глаза. «Если судить по толщине пачки, — громко сказал он, — то там было порядка двадцати тысяч. Хорошие деньги, Тоня, даже для Максвера». По спине Тони пробежались мурашки. И как Гера увидел, что она взяла деньги? Может, он тоже маг? Говорят, в столице полно бизнес-магов, которые могут не только крутить деньгами, как хотят. но даже видят их сквозь стены. «Да нет у меня ничего», – простонала она. «Это ты мне должен денег, Гера. Еще за прошлый месяц не заплатил». Гера ухмыльнулся. Глаза его сощурились. «Нехорошо, подруга», – прошепел он. «Я же спас тебя от голодной смерти. На свой страх и риск я взял на работу недомага. И вот чем ты мне отплатила. То есть я пахала на тебя и еще должна была платить? Оторопела, отозвалась Тоня. «Но ты и гад!» Гера погрозил ей пальцем. «Не обижай маленьких!» Тоня хохотнула и хлопнула себя по бедру. «Это ты, что ли, маленький?» Воскликнула она. «Вообще-то, он действительно не очень высокий!» Неожиданно подала голос женщина из будки. «Так что, билет-то нужен?» Тоня резко развернулась к кассе «Разумеется, один до Максвера!» Тетка хмыкнула, и лицо ее исчезло. До Тони донеслось из недр будки. «Тогда ждите. Мне придется дойти до управления, чтобы сдачу набрать». Хлопнула дверь, невидимая со стороны Тони, и коротко пахнула вонючим супом. Гера потянул Тоню за руку в сторону обшарпанной стены забора. «А теперь поговорим о делах», – тихо сказал он. «Ты устроила в моем кабаке драку магов, тоня. «Нет», – возмущенно воскликнула она, – «я тут ни при чем». Карлик недовольно скорчился, и губы его растянулись в циничные усмешки, обнажая неровные зубы. «Смолчи ты тогда!» – прошептал он, осторожно посматривая по сторонам. «Ничего бы и не произошло!» Тоня вздрогнула. По шее ее прокатилась неприятная волна. Она сглотнула комок в горле, покачнулась, и рука ее оперлась о стену. «Может, у карлика действительно есть сила? Как же можно расслышать что-то сквозь гвалт? который стоял вчера в кабаке». Гера, понимающе улыбнулся и покачал крупной головой. «Нет, я не маг», – ответил он на невысказанный вопрос. «Сейчас уже не важно, как я узнал. Важно то, что это твоя вина, признаешь ты ее или нет. Потому и требую поделиться. Возьму немного. 5000 будет достаточно, чтобы компенсировать убытки, да прикупить веселому карлику новую мебель». Тоня медленно опустила голову, не сводя внимательного взгляда серьезного лица карлика. Возможно, Гера прав. И без нее парень бы выкрутился, обманув Максверцев. тони сначала решила, что голубоглазый разводит столичных лохов. Потом подумала, что это они охотятся на парня. Неизвестно, что там произошло на самом деле. Она уныло ответила. «Ладно, твоя взяла». И опустила руку в недра сумки. На ощупь отсчитала пять купюр, аккуратно вытаскивая их из пачки. Гера расплылся в добрейшей улыбке, благоговейно принимая деньги. И глаза его засверкали, словно драгоценные камни, а короткие ладошки быстро исчезли в карманах. «И да», – хитро добавил он, глядя на нее снизу вверх, – «твоя зарплата тоже пойдет на это доброе дело». Тоня обреченно махнула рукой. «Да подавись ты! «На то, что осталось, я проживу пару лет». «Охо!» – неудержимо расхохотался Гера, и из глаз его брызнули слезы. «Девочка, какая ты наивная! Это же столица! Деньги там утекают из рук, словно песок сквозь пальцы!» Тоня выпрямилась и испуганно покосилась на карлика, который впервые за все время знакомства действительно был похож на веселого. Смех его резко оборвался. Тоня ощутила рывок за руку и склонилась к Гере. Тот огляделся и, убедившись, что никто за ними не посматривает, прошептал ей в самое ухо. «Ты избавила меня от конкурента, Тоня. Теперь все, кто упивался иллюзиями Гоши, вернутся ко мне в кабак. И за это я помогу тебе. Запомни, Максвер может раздавить любого. Мечты там рушатся, а судьбы ломаются. И если тебе не повезет, все равно не вздумай возвращаться». «Цепись зубами, ногтями, выживай, как хочешь, но стань магом, Тоня, а если будет совсем худо, вот». Тоня ощутила, как в ее руке хрустнула бумага. Она растерянно покосилась на заклеенный конверт. агера продолжал быстро нашептывать ей на ухо. «Иди в трактир, брыдкий магокот!» «Как?» Тоня невесело улыбнулась, услышав свое любимое ругательство. «Ты смеешься надо мной?» Гера нахмурился и больно потянул Тоню за нос. Она прогнусавила. «Ла, волчу!» «Там работает моя родственница Клара!» Недовольно пробурчал Гера. «Отдай ей конверт! Только сразу скажи, что ты от Герасима! У нее сволочной характер!» Тоня приподняла левую бровь. «Неужели хуже, чем у тебя?» Гера скривился. Пальцы его разжались, выпуская нос Тони. «Да, я душка по сравнению с этой стервой. Но все, прощай!» Он поспешно развернулся, и Тоня с тоской посмотрела, как тот раскачивается при ходьбе. Сердце заныло, а на глаза навернулись непрошенные слезы. Тоня глубоко вздохнула и вытерла нос рукавом. «Мастер!» – донеслось из будки. «Держи сдачу. Сто, двести, девятьсот, пятьдесят рублей. Отправление через полчаса. И не опаздывай. Автобус идет через наш поселок, и водитель ждать точно никого не будет». Тоня собрала купюры и суетливо покивала, пряча от любопытной кассирши красный ослез нос. Она и сама была поражена неожиданной волной сожаления, которая накрыла ее в последние минуты в обливино. Приземистый домик, скрывающийся за высокой увитой зеленью оградой, был похож на затаившуюся в кустах собаку. Ветер терялся в ветвях раскидистых вишен его обширного сада, а над цветущим палисадником деловито кружили пчелы. Егор заглянул в щель забора и проговорил. «Да зачем нам, макдог Ты же видел этого типа. Лосница, словно блин. Знаний-то на два притопа, да три прихлопа. а Остроят из себя мастера». Виктор воспользовался высоким ростом и, приподнявшись на цыпочки, вытянул подбородок. Глаза его сощурились. «Потому что он и есть мастер», – тихо ответил он. «Единственный мастер с дипломом Академии Максвера. И мне все равно, даже если он...» Его еле вытянул. В этом захолустье он единственный человек, который может нам дать реальную информацию о девчонке. а – недоверчиво покачал головой Егор. «Так ты думаешь, что те странные сферы действительно выпустила девчонка? Значит, она не дамаг?» «Нет, не может быть!» «Это мальчишка нас одурачил иллюзией!» Виктор покосился на товарища, и его хитрый взгляд дополняла самодовольная улыбка. «Вот МакДок нам и расскажет», — хмыкнул он. «Даже тот, кто учился в Академии настолько плохо, что загремел в обливина, сможет распознать недомага». «А зачем вся эта конспирация?» — воршливо спросил Егор. «Пошли спросим». Виктор удивленно покосился на товарища. «Но «Ну ты даешь!» — тихонько присвистнул он. Егор посмотрел на красавчика из подлобья и тот охотно пояснил. «Вот представь себе, живешь ты такой сам себе, царь в глуши». И ни одного мастера на десятки километров. А тут появляются аж трое магов. Устраивают пожары, бесчинства и прочее членовредительство. Вот что бы ты сделал? Егор еще больше насупился и пожал плечами. Да ничего, буркнул он. Виктор расплылся в улыбке и посмотрел на товарища свысока. А я после того, как сменил штаны, откопал бы все лекции и обложил дом десятками защит. Тихо засмеялся он. Взгляд Виктора снова скользнул к дому. «А девчонка явно владеет силой. Эти сферы – нечто уникальное. Никанор Гроза – обычный стихийник. Он не смог бы выдать что-то круче». Виктор замер, не отрывая взгляда от огромной черной морды, которая бесшумно появилась перед его носом. Крупные желтые клыки блестели на солнце, а с уголка недоброжелательной улыбки пса стекала обильная слюна. Шея Максверца заледенела – А во рту резко пересохла круче чем что уточнил егор разглядывая двор в щель собака мгновенно бросилась к нему и воздух разорвал ее надрывный лай егор невольно вскрикнул и отшатнулся от забора махая руками во все стороны полетели мелкие огненные искры одна из них впилась красавчику понижиталии виктор взвыл и хлопая себя по заду запрыгал на месте от боли егор не удержался на ногах и плашмя свалился на дорогу, подняв тучи пыли. Дверь домика распахнулась, и на короткое крыльцо выбежал полный молодой человек в белом халате. Его блестящее лицо было вытянуто, а рот раскрыт от удивления. Собака безостановочно лаяла и со стерненением бросалась на качающийся забор. «Фу, фу!» – тонко закричал Макдог, быстро приближаясь к любимцу. «Фирс, фу! Что с тобой, мальчик? Ой!» Он увидел струйки дыма, которые поднимались то тут, то там. И серые глаза Макдока расширились. «Пожар?» И мгновенно ретировался обратно в дом. Виктор оскалился, глядя на сконфуженного товарища, и лицо его перекосилось от гнева. «Ты лишил меня последних штанов!» – воскликнул он. «С чего заискрил-то? Испугался щенка?» Егор насупился. Руки его оперлись о землю, а одежда стала серой от осевшей пыли. — Вить, ты опять разорался, как баба! — проворчал он, не обращая внимания на непрекращающийся лай собаки. — Всего-то маленькая дырочка. — Маленькая дырочка у меня на заднице! — звезднул Виктор. — А на штанах дырища! — Егор усмехнулся, поднимаясь на ноги. Руки его хлопали по одежде, сбивая пыль. Виктор наморщил нос и чихнул. Лай затих. По доскам забора медленно расползались прочные языки пламени, выедая приличную прореху. Зато вентиляция, упрямо пробормотал Егор, и вообще довольно эротично. Виктор застыл на месте, лицо его вытянулось. Он погрозил пальцем. «Остынь уже, юморист!» На забор неожиданно обрушилась волна. Водопадом окатила и Егора. Почерневшие доски зашипели, а Макс-квериц остолбенел. Глаза его расширились, рот раскрылся в немом крики. а по некогда черному пиджаку заструилась серая вода, смывая дорожную пыль. Виктор мгновенно развернулся в сторону быжженной прорехи, и руки его потянулись в сторону Макдока, который оторопело стоял с пустым бедром. «Нет!» – звизнул он, а его круглые от ужаса глаза были прикованы к напряженным пальцам Костроманга. «Не надо! Я огонь тушил! Не знал, что тут кто-то есть!» Но Виктор уже понял, что опасности нет. Его изящное лицо расплылось с довольной улыбки, а руки опустились. — А, док! — смеясь, проговорил он и махнул ему. — Выходи, разговор есть! Егор зарычал и шагнул к забору, который тут же снова закачался от мощного тела собаки. Раздался оглушительный лай. Мокрый Максвелец бросил на пса злой взгляд, и Макдок торопливо оттащил животное от дыры. «Э — Э! — протянул он. — Так, заходите, поговорим в доме. «Ага», — понимающе кивнул Виктор, — «как-то не хочется на собственной шкуре проверять, насколько прилежно ты изучал защитные заклинания». Док вздрогнул, и по круглому лицу его скользнула тень. «Я не ставил защиту», — серьезно ответил он, и добавил. «Я же доктор. Я лечу людей, а не калечу. Представляете, что будет, если на защиту нарвется ребенок?» Егор буркнул отжимая полы черного пиджака. А что будет, если ребенок нарвется на твоего бешеного пса? Макдок покачал головой, а вытянутые руки его напряглись, удерживая озверевшую собаку. Фирс ни разу не нападал на пациентов Я сначала подумал, что он лает на пожар, но теперь понимаю, что ему не нравится маги. Ой, простите. Виктор присел на корточки, и его внимательный взгляд устремился через дыру на растерянное лицо Макдока. Ничего, саркастично ухмыльнулся он. Это взаимно. «А твоему псу все маги не нравятся?» «Как, например, он относился к щуплой официантке из вашего дрянного кабака, а?» Светлые брови Дока поползли вверх. «Вы про Тоню?» – тихо уточнил он. Виктор не отрывал внимательного взгляда от обеспокоенного лица МакДока. Тот отвез взгляд и медленно произнес, казалось, взвешивая каждое слово. в Ливина не любят магов. А Тони еще сложнее». «Если что-то происходит, на нее валятся все шишки, а ответить слабенькому недомагу нечем Егор нахмурился, и ладонь его провела по мокрым волосам. А Виктор лишь покачал головой, и лицо его расплылось в самой доброжелательной улыбке, на которую он только был способен. «Бедная девочка», – мягко проговорил он, – «мы просто обязаны ей помочь. Ты часом не в курсе, где она». Макдок моргнул, и лицо его порозовело. Он резко отвернулся от магов и потащил пса к будке. Виктор буравил его спину, и улыбка на лице Максвертса превращалась в злой оскал. Доктор же крикнул, не оборачиваясь. «Она уехала!» «После случая веселом карлике ей не дали бы спокойной жизни!» Пёс рванулся к забору, натянулась цепь, и послышалось давленное дыхание животного. Макдок поднялся и повернулся к костромагам. На лице его робко подрагивала улыбка. Говорят, она отправилась к родственнице, бабушке, а та живет у самой границы. Губы Виктора поджались, а глаза сузились. «Ага», — проговорил он и вновь широко улыбнулся. «Спасибо, док». Он махнул рукой и поднялся, не отрывая многозначительного взгляда от товарища. Егор сжал челюсти, и по щекам его скользнули желваки. «Девчонка сильна», — тихо прорычал он. и она направилась в Максвер, — согласно кивнул Виктор. Тони вцепилась в поручень. Тело ее покачнулось, а зубы лязгнули. Автобус рванул с места так, словно за ними гналась банда ведьм. Впрочем, ее это вполне устраивало. Тони стремилась покинуть обливенно так скоро, как только возможно, стараясь задавить ощущение тоски и боли, которая сдавила ей горло и защипала глаза. Не хватало еще тосковать по месту, где тебя все ненавидели. Тоня обернулась, и взгляд ее скользнул по салону в поисках свободного местечка. Спертый воздух был наполнен запахами пота, духов и еды. Раздавался храп и негромкие голоса. Автобус был набит битком, и лишь в самом конце она разглядела пустое кресло. Тоня осторожно двинулась по узкому коридору. Одежда ее цеплялась за поручни и руки пассажиров. А ноги ее постоянно запинались о сумки. Подмышки ее мгновенно вспотели. и Тоня пожалела, что надела униформу Академии. Такими темпами она потеряет вид еще до приезда в столицу Едва добравшись до свободного места, Тоня с облегченным вздохом плюхнулась на сиденье и прикрыла глаза. Слева раздался короткий смешок. Тоня качнула головой в сторону звука и подпрыгнула на месте, огласив салон криком ужаса. Всю усталость с нее словно ветром сдула. «И тебе привет!» Саркастично скривилась девушка с белоснежной кожей, и ее красные глаза на фоне черных белков хищно сузились. тони упала на сиденье без сил, не отрывая глаз от страшного лица. Стало понятно, почему это место было свободным. Зубы ее мелко застучали, а сердце заколотилось еще быстрее. Руки и ноги задрожали, и не возникло даже мысли о возможном побеге. Девушка склонила голову на бок, словно диковиная птица. И седой и ракес на ее голове покачнулся. «Ты что, никогда не видела Аль?» Удивленно спросила она и тут же хмыкнула. «И чему теперь в академке учат? Как парней соблазнять?» Тоня силой сжала челюсти и помотала головой, не в силах произнести ни слова. А девушка отвернулась к окну, и бледные губы ее сжались тонкую линию. Она медленно подняла руки с длинными черными и острыми, словно когти, ногтями. и натянула на голову темный капюшон до самых выступов над глазами, где у обычных людей находились брови. Автобус мягко покачивался на ходу, в окнах пролетали редкие деревья, а вдалеке струилась темной бесконечной змеей кромка леса. Сердце Тони стало биться ровнее, зубы перестали стучать, и она медленно пошевелила пальцами рук, убеждаясь, что они вновь обрели чувствительность Хорошо еще, что она от испуга не выпустила в салоне сферы. Впрочем, если пассажиры более-менее спокойно реагировали на красноокую соседку, возможно, и Тонины иллюзии их не напугали бы. Максверцы привычны к чудесам. Тоня осторожно покосилась на девушку. Она назвала себя Альбой. Странно, но Тоня даже не слышала ни о каких Альбах. Хотя слухов о странных существах ей доводилось выслушивать великое множество. И, скорее всего, в них не было и десятой доли правды. Профиль незнакомки был красив. Если, конечно, не обращать внимания на смертельную бледность кожи, да жуткие глаза. Прямой узкий носик, о котором мечтают все девушки, и небольшие пухлые губы казались в тоне совершенными. Эх, если бы не их синюшность, словно у утопленницы. Уголки губ Альфы дрогнули в улыбке. «Нравлюсь — Нравлюсь? — ровно спросила она. Тоня невольно сдрогнула и смущенно отвернулась. «Прости!» – гуртнула она. Альба повернулась к ней, и капюшон соскользнул, освобождая упрямый ирокез. Красные глаза ее расширились. За что? Тоня глубоко вдохнула и постаралась унять дрожь в коленях. Если она хочет попасть в академию, то должна привыкать к необычным людям. Возможно, в академии она встретит еще и не такое. «Лучше уж потренироваться на Альбе, тем более, кажется, девушка настроена благожелательно». Тоня заставила себя повернуться. Ее губы растянулись в напряженной улыбке. «За чрезмерное любопытство», — храбро проговорила она, — «я впервые вижу Альбу. Так близко, я хотела сказать, но я всегда хотела познакомиться поближе». Алые глаза странно сверкнули, а на бледных губах девушки заиграла улыбка. обнажая ровные, сверкающие, словно перламутр, зубки. «Правда?» Она наклонилась ближе, и ее белые пальцы скользнули по предплечью Тони. «А я как раз сейчас без пары, и твое предложение очень заманчиво!» Улыбка застыла на лице Тони. Она нервно сглотнула, не отрываясь от черных когтей на своей руке. Альба медленно приблизила свое лицо к самому носу Тони. и красная радужка ее глаз показалась кольцом огня. Щеки Тони заледенели, а волосы на голове зашевелились. «Бу!» – произнесла Альба, и Тони сдрогнула так, что едва не прикусила себе язык. Альба откинулась на спинку и захохотала в голос. В уголках ее глаз сверкнули слезинки. Она вытерла их рукавом и повернулась к Тони, а красные глаза ее все еще весело искрились. вся детка!» – хихикнула она. Ты не в моем вкусе, но в следующий раз советую подумать, прежде чем говорить подобное Альбе. Может, попасться не такая разборчивая, как я. Тоня подтянула отвисшую челюсть и громко сглотнула. Эм, прочистила она горло. А что, альбом нравятся девушки? Та лишь хитро усмехнулась и подмигнула, а Тоня неуютно поежилась. Автобус резче затормозил, и тони едва не ударилась лбом о переднее кресло. Но Альба схватила ее за плечо. «Что такое?» Приподнялась она с кресла, а шея ее вытянулась. Тоня заметила переливающийся камушек из сине-черного цвета в ее еремной ямочке. «Здесь нет остановки». Тоня выглянула в окно, и желудок ее скрутило. Поперед дороги, перекрывая путь автобусу, стоял черный автомобиль. На капоте вальяжно разлегся тот самый красавчик Кастамак, которого она обокрала веселом карлике. Максвертса с квадратной челюстью видно не было. «Только не это!» – прошептала она, втягивая голову в плечи. Альба удивленно оглянулась на тоню «Что?» – спросила она. «Это по твою душу?» Тоня затравленно кивнула и прижала к своему горящему лбу холодные ладони. Мысли ее заметались, а сердце заколотилось. «Что же делать?» – запаниковала она. Альба не отрывала от Тони внимательного взгляда. Дверь автобуса распахнулась, раздался противный скрип и тяжелые шаги. Широкоплечий Максвирец поднялся в салон и на минуту склонился к водителю. Пассажиры с любопытством вытягивали шеи, разглядывая Костромага. Тоня задрожала всем телом и сползла на пол, умудрившись от страха залезть между сидениями. Выхода не было. Ее поймают и отберут деньги, а, возможно, отвезут в Максвир и сдадут в полицию. Этого обливина ее боялись и не особо трогали. А в столице есть первоклассные магакопы, которым не дамаг так на один зуб перекусить. И прощай, Академия!» Шаги приближались. Тоня с силой зажмурилась. Она понимала, что это не поможет ей спрятаться, но поделать с собой ничего не могла. И сжалась в комочек, желая от страха и стыда провалиться сквозь землю. И в то же время она надеялась, что Егор остановил автобус не из-за неё. Ведь максвитцы были без сознания. а посетители кабака в панике. Шаги неумолимо приближались. Альба вдруг резко поднялась с места и громко произнесла «Эй, стихийник, ты что здесь забыл?» Тоня от удивления отняла руки от лица и посмотрела на белокожую девушку. Затем любопытство пересилило страх, и она осторожно заглянула в щель между передними сидениями. Максвирец замер на месте, квадратное лицо его побледнело, Плечи приподнялись, а глаза сощурились. «Альба!» — нарочито небрежно уточнил он. Девушка иронично хмыкнула, ведь только слепой мог не узнать в ней представителя редкой расы. Егор справился с изумлением и деловито добавил. «Я ищу воровку. Она точно на этом автобусе села в обливина». Тоня ощутила, как щеки ее занемели, а во рту резко пересохло. Каким-то образом максверцы узнали, что это именно она взяла деньги». И теперь Костромак точно отнимет у Тони и деньги, и свободу. А может и жизнь. Она слабо пискнула и умоляюще посмотрела на Альбу. Впрочем, без всякой надежды. Зачем незнакомой попутчице помогать ей? Да и что может сделать хрупкая девушка с необычной внешностью двум стихийником? Егор почти вплотную подошел к Альбе. Та нахохлилась, словно птичка под порывом холодного ветра, а руки прижались к груди. Может, она боится Костромака? Тони со злостью потерла свои щеки и решительно сжала зубы. Она не будет прятаться. Что бы ни произошло, она выйдет из автобуса на своих ногах из гордо поднятой головой. Да, она украла деньги и понесет наказание. А тысяч, которые она отдала Гере, скажет, что потратила. И Максвертсам не стоит знать, что такие деньги в Обливино потратить просто негде. Тони решительно поднялась и открыла рот. чтобы позвать Егора, но Альба вдруг зашипела, а рука ее веерообразно взметнулась вверх. Колени Максвертса подкосились, глаза закатились, и мужчина рухнул без чувств. Зубы Тони класнули. Она ощутила, как девушка обхватила ее запястье с такой силой, что черные когти впились в кожу. Дрожа всем телом, Тоня побежала за Альбой, которая непреклонно тянула ее за собой. Она судорожно подпрыгнула над неподвижным телом Егора и старалась не смотреть круглые глаза попутчиков. Альба выскочила из автобуса и бросилась к машине. Тоня едва поспевала за девушкой. многие ее путались в длинные юбки-платья, а в растоптанные балетки набились мелкие камушки. Она запнулась об булыжник и взвыла от боли. Дорога полетела ей в лицо, и Тоня зажмурилась, ощутив, как пальцы Альбы отпустили ее. Чихнув от пыли, Тоня вскочила на корточки. Взгляд ее скользнул по хищному оскалу мужчины, который мгновенно спрыгнул с капота черного автомобиля и выбросил руки вперед. Тоня закричала, пытаясь предупредить Альбу об опасности. Огонь! Виктор на мгновение посмотрел в ее сторону а Альба замерла на месте, прижимая руки к груди, как только что в автобусе. Костромаг вновь посмотрел на нее, и от его пальцев полетели яркие стрелы огня. А руки Альбы описали полукруг. и Виктор свалился на землю. Его стрелы достигли тела девушки, прожигая ее черную куртку в нескольких местах. Тоня закричала и бросилась к Альбе, изо всех сил хлопая девушку по плечам. «Ай!» – скрипнула Альба и отшатнулась. «Ты чего дерешься? Я же тебя спасаю!» «Да ты горишь!» – звизнула Тоня. «Я пытаюсь бить огонь!» Альба мигом скинула дымящуюся куртку, и ее белоснежные плечи сверкнули на солнце, словно алебастровые. Она снова схватила Тоню за руку. «Быстро! Машину!» Тоня замешкалась недоумение а Альба затолкала ее на сиденье, а сама уселась на водительское кресло Взревел мотор, и Тоня отчаянно вцепилась в поручень, практически повиснув на нем. Альба резко крутанула руль, направляя машину в рощицу на обочине. По железным бокам скрипучие зашуршали ветви и листья. Альба напряженно смотрела вперед, и ее красные глаза сузились. Тоня резко обернулась. Но дорогу заслоняли деревья и сквозь ветви были видны лишь красные блики неподвижного автобуса. «Они гонятся за нами?» – тревожно спросила она. Альба бросила на нее ироничный взгляд и снова уставилась вперед. «Вряд ли. Пока. Морок действует несколько минут даже на стихийников. Но скоро они очнутся, поэтому нам нужно за эти минуты уехать как можно дальше». Тоня растерянно замолчала и снова оглянулась. ветвях она не смогла разглядеть даже яркого цвета автобуса. Деревья устремились ввысь, а кочек становилось все больше. Машина заболтала так, что руль едва не вылетел из жесткой хватки Альбы. Тоню замутила, и она крепко сжала зубы. — Ты чего-то позеленела, детка? — озабоченно проговорила Альба, мельком глянув на соседку. — Тебе плохо? — Тоня пискнула. — Останови! — и едва успела выпрыгнуть из автомобиля, как ее вырвала. Ладонь ее оперлась о прохладный ствол дерева, а тело покачивалось от слабости. Перед глазами заплясали разноцветные круги, а живот сжимали спазмы. На спину ей легла теплая ладонь. «Ты как?» – вежливо уточнила Альба. Тоня невольно скривилась. В голосе девушки не звучало ни граммы заботы. «Скорее она спрашивала, когда мы можем двигаться дальше». «Пару минут», – прохлепела она, медленно опускаясь на колени. Руки ее обхватили дерево, и Тоня уткнулась разгоряченным лбом в шершавую кору. Почва оказалась влажной, и платье намокло. «Нам еще долго по буеракам скакать!» Словно невзначай проговорила Альба, присаживаясь на поваленное дерево. «Ты выдержишь?» Тоня молча пожала плечами. Она понятия не имела, сколько еще продержится. Подобных испытаний у нее не было, как и проблем с желудком. «Не знала, что я такая слабая». Горько проговорила она. Альба деловито кивнула и подалась вперед, а ее ирокез пощекотал Тони лоб. «Помочь?» – тихо спросила она, и Тони не понравился ее тон, а также ироничный блеск красно-черных глаз. Альба, понимающе кивнула. «Да, это морок. Ты ничего не почувствуешь, зато тебя не будет тошнить». Тоня опасливо оглянулась в сторону, откуда они приехали, и нехотя промолвила. «Ну, давай». Альба хмыкнула и встала, нависая на Тони, а ее белые руки прижались к груди. Верообразного движения Тоня не увидела, поскольку ощутила вдруг дикую усталость, и ее глаза закрылись. В полумраке аудитории стоит звенящая тишина. У зашторенного окна неподвижно, словно статуя, застыла фигура в темном одеянии. Вибрации ожил сотовый. Даниил вздрогнул и оперся бедром о подоконник. Его левая рука поспешно скользнула в карман брюк. Он склонил голову на бок, и длинные волосы черной волной заструились по плечу. Да, он старался говорить тихо, чтобы не разбудить звенящее эхо ночной академии. То, что он услышал, потрясло его. Бледные щеки его побелели еще больше, а черные глаза заблестели. «Костромагия», – прошептал он. «Но кто их нанял?» Вопрос, разумеется, был не к собеседнику. Даниил вздохнул. Его здоровая рука подхватила трость, и он оттолкнулся от подоконника. Стук трости множился эхом. Даниил подволакивал правую ногу, направляясь к выходу. Правая рука его, затянутая в черную перчатку, безвольно висела вдоль тела. Он вспомнил телефонный разговор, и шея его вновь заледенела. Оно словно уловил запах сгоревшей плоти, о котором шла речь. Студент мертв. И теперь придется разобраться, кто еще охотится за гранью хаоса. Череда сверкающих сфер, проходящая сквозь тело, утомляла. Каждый новый сиреневый шар, соприкасаясь с кожей, издавал чавкающий звук. А после оставался лишь легкий запах гарри. Никаких ощущений, только звук и запах. А еще взгляд. Пристальный, немигающий и очень опасный. Тоня вздрогнула и распахнула глаза. Глаза не были ее сном. Реальные, иронично прищуренные, они смотрели на нее в щель между повязками, скрывающими лицо. Тоня снова вздрогнула и резко села. — Ты кто? — деревянным голосом спросила она. Фигура в темной одежде не шелохнулась, и только стремительный взгляд следил за каждым движением Тони. «Где я? тише, почти шепотом спросила Тоня, боясь отвести глаза от молчаливой фигуры. Последнее, что она помнила, – это как Альба в лесу лишила ее сознания. Руки задрожали, горло сжал спазм, и волосы зашевелились на голове. «Какая же она идиотка! Просто доверчивая дура! Пошла за странным существом, позволила себя вырубить, не зная об Альбах ничего!» А вдруг красноглазая девушка продала ее этому вот? Что вы со мной сделаете? С трудом, лязгая зубами, проговорила Тоня. Фигура не пошевелилась. И Тоне казалось, что светлые глаза даже не мигали, словно это и не человек вовсе. Может, и не человек. Тоня так мало знает о мире. Вдруг повязка скрывает огромные клыки или дыру вместо носа. Вздрогнув, Тоня осторожно отвернулась от пристального взгляда и растерянно коснулась груды разноцветного тряпья, на которой сидела. Спина ее похолодела при мысли, что это все одежда жертв, которые были тут до нее. Тоня глубоко вдохнула и постаралась успокоить скачущие мысли и колотящееся сердце. Паника уж точно не поможет. Она старалась не упускать из виду странную фигуру, но при этом понять, Где же она находится? Тоня провела пальцем по холодной монолитной стене, и кожа ее стала влажной. Неужели это камень? Какой же огромный он должен быть до того, как его обтесали? Пол был неровный и тоже на ощупь напоминал камень. Может, это пещера? Но слишком ровными были линии стен и пола. Свет, исходящий от квадратного ящика, освещал складки одежды и ее стража и выхватывал из темноты несколько метров пустоты за его спиной. тони прижалась спиной к своему углу. При мысли о том, что за фигурой находится бесконечный коридор, ей стало нехорошо. Ног своих Тони уже почти не ощущала. Она осторожно, опираясь рукой о стену, поднялась с пола. Икры ее тут же пронзила острая боль. И Тоня терпеливо терла ноги до тех пор, пока не прошли болезненные мурашки. Она выпрямилась и посмотрела за стража. Темнота и пугала ее, и манила возможностью спасения. Дыхание у Тони перехватило. Она решительно шагнула вдоль стены и тут же покосилась на фигуру. Таня пошевелилась, но живой взгляд неотступно следовал за ней. Сердце Тони забилось так сильно, что она почти не слышала собственных шагов. но упрямо продолжала идти. Вот еще пара шагов, и она проскочит своего молчаливого стража. И, чтобы не находилась в темноте, она, возможно, узнает, что происходит и как быть. Невольно ускоряясь, Тоня почти побежала от стража, как неожиданный порыв ветра едва не сбил ее с ног, а перед ней возникла молчаливая фигура. Тоня, не удержавшись, врезалась в неподвижную фигуру и взвыла от боли. Она тут же оступила, прижимая руки к ноющему носу, и посмотрела снизу вверх, пугающие холодностью глаза. Фигура словно приросла к месту. Страж стоял, не двигаясь. «Нельзя, да?» – прогнусавила Тоня, пытаясь придать своему голосу безразличные нотки. «И, возможно, это бы ей удалось, если бы не предательский стук зубов. Сразу бы сказал или сказала, кто ты там?» Злость вдруг овладела ей. И Тоня быстрыми движениями сдвинула вниз повязку, за которой оказалось вполне себе человеческое лицо. Молодой парень смотрел на нее, и тонкие губы его расплылись в белозубой улыбке так, что прямой нос забавно наморщился. «Испугалась?» – весело спросил он. А Тоня рыкнула и изо всех сил дернула за повязку, освобождая высокий лоб и золотистые волосы. Юноша сложил руки на груди и прислонился к стене. Светло-серые глаза его иронично блестели. «Ты вообще в своем уме?» — взвилась Тоня. «Зачем так пугать? У меня едва сердце не остановилось и...» Она осеклась и с подозрением осмотрела юношу с головы до ног. «Кто ты?» Тот вдруг поклонился в пояс и произнес. «Позвольте представиться, мастер. Я тень». Брови Тони поползли вверх, а рот приоткрылся. Парень весело расхохотался, и его ладонь мягко прикоснулась к подбородку Тони. Та закрыла рот и растерянно моргнула. «Что?» – иронично уточнил парень. «Без повязки уже не страшно? Ну да ладно. Зовут меня Лехой. А по прозвищу я действительно Тень. Так уж получилось». а – неопределенно протянула Тоня, не зная, как реагировать на неожиданную перемену в поведении своего стража. «А как получилось, что мы оказались в этом каменном мешке?» Леха потянул Тоню за руку, и она неохотно потопала за ним обратно. «Тебя Анька притащила», — ответил он, усаживая Тоню на ворох тряпья. «Говорила, что ты под мороком. Что-то пошло не так, и ты долго не приходила в себя. Анька вся уже извелась, побледнела аж». лёха захохотал, довольный своей шуткой, а потом плюхнулся рядом с Тоней. Рука его легла ей на плечи, а лицо приблизилось. Тоня хотела остраниться, но не смогла оторвать взгляда от его лучащихся глаз. «А ты ничего», — пробормотал он, И Тоня ощутила, как ее щеки заливаются жаром. Смелая какая. И симпотная. Даже немного жаль, что задавака. Кто? Переспросила Тоня, испытывая странную смесь облегчения и разочарования, когда Леха остранился от нее. Задавака? Ну да, отозвался Леха, подтягивая ногой мешок, который остался на том месте, где он изображал из себя неподвижную статую. Ты же из этих. Он многозначительно кивнул на ее платье, и губы его презрительно скривились. Тоня опустила глаза, и пальцы ее нервно провели по выпуклой вышивке. Она вздохнула, собираясь сказать, что он ошибся, но поперхнулась. лёха постучал ей по спине, чтобы она прокашлялась. — Есть хочешь? — спросил он и склонился над мешком. Рука его скрылась в складках ткани. — Есть немного хлеба и яблока вроде. — О, будешь? — он вытащил зеленый шар. действительно напоминающий яблоко. Глаза его сверкнули, а уголки губ подрагивали, словно лёха с трудом сдерживал улыбку. Род Тони наполнился слюной, а желудок заурчал. — А почему яблоко вроде осторожно спросила она, настороженная хищным прищуром его глаз. лёха безразлично пожал плечами и протянул ей фрукт, зеленый хвостик которого был странно толстым и шершавым. — Это Анькина сумка, — ответил он. Кто этих альп знает? Что там у них за яблоки? Тоня осторожно подставила ладони, принимая еду. — Спасибо, — вежливо ответила она. — Попробуй, — хитро защурился лёха Вдруг понравится? Тоня не смело поднесла фрукт к носу. Пахло цветами и чем-то кислым. Тогда она немного откусила и повернула кусочек языком во рту. По небу мгновенно разлилась чудовищная горечь. Тоня замахала руками. Фрукт отлетел в сторону. лёха ойкнул и схватился за глаз. Тоня, пытаясь отплеваться, отпихнула парня и полезла в его мешок. Пальцы ее наткнулись на шершавую корку хлеба. Запихивая кусок за куском в рот, Тоня пыталась заесть противную горечь, а лёха откровенно потешался над ней. «Ох, не могу!» – хохотал он, прижимая руки к животу. «Но умора! Вас чему в академке-то учат? Простейших вещей не знаешь!» Тоня жадно приникла к горлышку фляги и начала большими глотками пить воду. Горечь уходила, но очень медленно. «Какая гадость!» – с трудом пробормотала Тоня. «Гадость?» – переспросила невесть, откуда появившаяся Альба. Она склонилась над Тоней. «Ты о чем?» Тоня посмотрела в красно-черные глаза и лишь покачала головой. Во рту ее поселился вяжущий привкус, и говорить было неприятно. А Леха весело потянул подругу за пояс, В другой руке он подбрасывал фрукт, словно мячик. «Задаваки не понравился твой десерт, Ань, и в этом я согласен с ней, хоть Академия не кончал». «Хорош придуриваться, Тень!» – недовольно буркнула Альба, отбирая у него яблоко. «Что ты ей наговорил?» Леха изобразил жуткий оскал, и голос его прозвучал угрожающе, что мы съедим ее на ужин. Альба лишь отмахнулась от парня и присела рядом с Тонией. Та едва сдерживала слезы, сплевывая горечь в угол. «Не слушай его, детка!» – мягко проговорила она, легко обнимая Тоню за плечи. «Тень тот еще балабол, когда делом не занимается. А сейчас, к сожалению, дел у него нет. Вот я и попросила его присмотреть за тобой, пока занимаюсь своими срочными делами. Ты как себя чувствуешь?» Тоня хмыкнула и вновь сглотнула горечь. «Деловые все какие! А страдать ей!» Альба, понимающе кивнула. На ладони ее возник тот самый фрукт. «Это жила», — объяснила она. «Люди его не особо любят за чрезмерную горечь, но для нас, Альб, это самое вкусное, что только есть на свете. Ты действительно никогда не видела его? Странно. Я слышала, что в Академии жила входит в обязательное меню. Или это только для луномагов?» Тоня замялась, не зная, что ответить. «Я не помню». пролепетала она. Альба иронично скривилась, и Тоня добавила уже более уверенно. «Как проснулась после морога так в голове каша какая-то. Что-то помню, а что-то словно в тумане». Лоб Альбы рассекли складки, а Тоня смущенно отвела взгляд и поспешила переменить тему. «А где мы находимся?» С любопытством озираясь, спросила она. «Что это за странное место?» «О!» – взвал лёха «Это наше тайное убежище». И если мы ответим, то тебе придется остаться здесь навсегда. Он подмигнул Тони. Лично я не против. Альба потянула парня за ухо. Не дразни ее тень, назидательно сказала она. А то зафигачит тебе в глаз заклинанием. Она уже зафигачила мне твоим жило, усмехнулся лёха высвобождая красное ухо из ее цепких пальчиков. На сегодня план по выбиванию глаз выполнен. Альба дружески потрепала его светлую шевелюру и обернулась к Тоне. «Ты странно отреагировала на мой морок», – произнесла она, и синеватые губы ее болезненно скривились. «Я уже подумала, что не очнешься. Пульс едва прощупывался. А в отключке ты была почти сутки. И с памятью теперь плохо. Детка, больше не позволяй собой так поступать. И берегись морока других Альб. Не все такие вежливые, как я», – Тоня кивнула и серьезно задумалась. «Интересно, а в Академии есть Альба?» Она не решилась уточнить это у Ани. Ведь ее новые знакомые думают, что она мастер. Разубеждать их в этом не хотелось. С одной стороны, ребята относятся к ней вроде доброжелательно, но с другой – не выглядят они такими уж безобидными. «Аня», – тихо проговорила она, отмечая уменьшение горечи во рту. «Тебя ведь Аней зовут?» Альба кивнула. Тоня посмотрела ей в красно-черные глаза и проникновенно сказала. «Спасибо, что выручила меня. Кстати, а почему ты вмешалась?» лёха придвинулся к ней поближе, и глаза его хитро заблестели. «Вот и мне интересно», — подражая интонациям Тони, произнес он. «Что же такое между вами и девчонки произошло? Чем тебя задавака так довела, что ты на нее морок послала, а? Меня вообще-то Тони зовут». проворчала Тоня, отодвигаясь от ухмыляющегося Лехи, а щеки ее порозовели. Альба посмотрела на нее, и от тяжелого взгляда ее красный глаз Тонне стало неуютно. Она поежилась. — Я не планировала тебя спасать, — ровно произнесла Аня. — Но как только учуяла Костромага, не смогла себя сдержать. Леха заливисто рассмеялся. — Ты украла у стихийников задаваку, за которой они охотились? — «Ох уж мне эта генетическая ненависть к Костромагам!» «Анька, ты бы к МакДоку обратилась! Может, таблетки бы какие прописал?» «А тебе все хахоньки!» Недовольно буркнула Альба, сверкнув красными глазами. «Да, я их ненавижу!» «И скажи спасибо, что морок наслала, а не горло перерезала!» «Спасибо!» — хмыкнул лёха «Хотя мне фиолетово что-то с ними сделать! Но если после каждой встречи со стихийниками ты будешь приносить мне по симпатичной девчонке...» А я, пожалуй, поищу для тебя новых жертв. Уймись, тень!» Альба отвесила Лехе подзатыльник так, что светлые волосы его взметнулись «А не то я решу, что ты влюбился!» Тоня поперхнулась и закашлялась, а Леха покровительственно похлопал ее по спине. «То есть?» – прохлепела Тоня, не давая возможности парню снова влезть в их разговор. «Ты настолько ненавидишь костромагов, что решила не дать им поймать меня? А если бы я оказалась преступницей?» Эти двое переглянулись и дружно расхохотались. Тоня содрогнулась, заметив, что язык и десны у Альбы такого же красновато-красного оттенка, как и зрачки. лёха вытер глаза рукавом и простонал. «Ох, задавака! Если бы ты оказалась преступницей, то сделала бы меня самым счастливым человеком в Максвере!» Тоня растерянно моргнула и перевела непонимающий взгляд на Альбу. Та насмешливо улыбалась. «Если ты действительно такая испорченная детка...» насмешливо проговорила она, то сейчас ты среди своих.